Глава 12 Плен. Я все крутил план Шнобеля, соображая, получится ли у меня вклиниться и сорвать операцию. По всему выходило, что одному мне не справиться – «Поднимемся в бар?» – спросил я, когда с остывшим ужином было покончено. «Ты хоть примерно представляешь, кто может быть этот свой человек? Какие-то пароли, кодовые слова дядя тебе дал? Где его ловить?» Наемник встал, потянулся, широко зевнув. «Не кипишуй, братан. Возьмем по пиву, там поглядим. Кто подойдет?» Поднявшись по лестнице, мы очутились в вытянутом помещении дальняя часть которого представляла собой сцену, пол там был приподнят. В остальной части стояли квадратные пластиковые столы. В баре было полутемно, за окнами по-осеннему быстро смеркалось, а света еще не зажигали. Народу немного, сидели группами по 4-5 человек. Когда мы вошли, к нам повернулось сразу несколько голов. От стола в глубине бара замахали. «Эй, это ж химик!» «А приигрышня где? Давай к нам!» Кто это меня там узнал? Проходя через помещение, я косился по сторонам, оглядывая сидящие за столами группы. Вон у окна Максименко и один из лаборантов, притаскивавших оборудование. Остальные, наверное, тоже лаборанты. Вот, сдвинув два стола, сидят охранники в форме. Видно, ждут своей смены. Я кивнул Живунову. Другие проводили нас заинтересованными взглядами. Один поднялся со словами «Сталкеры? А ну, послушаем!» За ним встал и Алексей. По дороге к нам присоединились еще двое охранников и один лаборант, так что пришлось подтаскивать еще стол, чтобы разместиться всем. Тут сидели охранники в обычной одежде, без формы. Я узнал того, кто окликнул меня. «Петриевич, обрусевший поляк». Мы сели... Заказали пиво. «Ну что, как там, в зоне?» С горящими глазами начал расспрашивать Петриевич. Работавшие здесь парни были из какой-то частной охранной фирмы. Их, как и ученых, закинули сюда на вертолете. Поэтому зону они не нюхали и изнывали от любопытства и царившей тут на базе скуки. Это ученым интересно, они эксперименты ставят, что-то изучают, копаются в артефактах а мужикам после работы и заняться особо нечем. И база-то небольшая, сидят под этим куполом, как тараканы под колпаком. Короче, их внимание было очень понятно. Шнобель в компании сразу повеселел и начал рассказывать, как мы сюда добирались, порой безбожно приукрашивая. Особый интерес вызвало повествование про оживший экскаватор. Пока наемник расписывал, как машина пыталась нас убить, К нашему столу подтянулось еще несколько человек. Нас окружили. Когда Шнобель закончил, все бросились обсуждать. Пока они наперебой выдвигали свои варианты, один фантастичней другого, я внимательно разглядывал каждого. Кто из них свой человек? Он точно должен быть из охраны. По плану Шнобеля, свой идет в тоннель среди ночи. Если в это время припрется лаборант или ученый, Дежурный будет сильно удивлен, как минимум. К тому же, кто еще так хорошо знает график и маршруты передвижения охраны? Плюс, для участия в подобном плане требуется определенная подготовка. Не каждый сможет вырубить тренированного охранника. Не предатель точно среди тех, кто окружал сейчас нас. Ну или сидит за соседним столом, выжидая удобный момент. После третьей кружки пива Шнобель поднялся. «Где у вас сортир?» Я встал и двинулся следом. «Ты чего?» — удивился наемник, глазами указывая на мою недопитую посудину, первую. «Лопатка с собой?» — вместо ответа спросил я. «Хочу видеть его». Шнобель усмехнулся, поняв, на что я намекаю. «Ну, иди. Могу дать подержать. Хочешь?» «Не смешно». «А я не шутил». Под эту пикировку мы успели дойти до бара. И тут я сообразил, что надо делать. Охранники тут изнывают от скуки и не откажутся поучаствовать в деле. Рассказать все Петриевичу, попросить его выбрать пару-тройку достойных доверия парней, незаметно выбраться с ними наружу и напасть на дядю с бандитами, когда они нас не ожидают. Я стал быстро прикидывать, как осуществить такой план. С одной стороны, нужно держаться Шнобеля, чтобы узнать, кто этот свой. С другой... Мне нужно от него отделаться, чтобы переговорить с Петриевичем. Иначе наемник тут же заподозрит что-нибудь. Тут я понял, что мне вовсе не надо знать, кто этот свой. Если моя контратака удастся, предатель будет неважен. Мы завалим дядю с Валерьяном и всеми его бандитами, и они никуда уже не пойдут. ашнобель пусть идет потом на все четыре. — Еще пиво, — сказал я бармену. Наемник покосился на меня с удивлением, даже приостановился на миг, но затем, махнув рукой, сбежал по лестнице. Может, и вправду приспичило, с чего я решил, что он будет в сортире со своим встречаться. Это все фёдор со своей лопаткой не отпускает. Решившись, я вернулся к столу и отозвал Петриевича. Рассказал ему все кратко, но с подробностями и, по возможности, убедительно. Поляк, высокий, крепкий шатен, Выслушал внимательно и воспринял мои слова серьезно. «Тот-то я думаю, где пригорошня?» — сказал он. «Вы же всегда вместе ходили. Ну, слушай, надо срочно все начальству рассказать. Аж Нобеля этого завалить просто. На меня можешь рассчитывать». «Нет, подожди», — забеспокоился я. «Ты так все сорвешь. Убить его всегда успеем. А если не получится сходу, он стрельбу откроет в ответ. А если сбежать, попробует. И потом самое главное — Ты же их человеку выдашь нас. Нельзя с бухты-барахты действовать. Надо все просчитать». «А да, в этом ты прав», — согласился Петриевич и задумался. «Еще ведь этот предатель среди нас. Значит, нужно тихо все провернуть. Давай я тебя к начальству отведу. Имыч — мировой мужик, все поймет. А я пока с нашими переговорю». Я оглянулся на дверь. Не возвращается лишь Нобель. В бар широким шагом вошел тот бритый мужик, который сверлил нас взглядом в столовой. «Эй, смена!» – зычно крикнул он. «Не напивайся! Остальные расходитесь!» «О, блин, Брежнев!» – сморщился Петриевич. «Как его дежурство, так старается всех разогнать пораньше. Идем?» «Подожди, надо что-то сказать Шнобелю, чтобы он не заподозрил». Названный Брежневым мужик направился к нашему столу. По дороге он остановился передо мной с Петриевичем. «Сталкеры, где второй? По территории не шляться чтобы я вас не видел, когда обход буду делать!» И двинулся дальше. Под его криками народ начал разбредаться, и бар быстро опустел. Поднявшийся с первого этажа, где располагался сортир, Шнобель застал меня за бокалом с пивом в компании Петриевича. При его появлении я поднялся. «Тут середитый мужик приходил, велел идти в будку», — сообщил я ему. Встал и Петриевич. — Время еще есть. Отбой по базе в полночь. Пойдем ко мне, химик. Покажу, как мы тут живем. А приятель твой может вернуться в будку. И честный поляк сам улыбнулся своей неуклюжей лжи. — Я бы поспал! — откровенно зевнул Шнобель. Выйдя из столовой, мы разошлись. Наемник отправился к будке, а Петриевич, дождавшись, когда Шнобель скрылся за деревьями, повел меня к административному корпусу. Уже совсем стемнело, горели фонари над входом в каждое здание и вдоль дорожек. Жилой корпус был ярко освещен, в остальных зданиях наоборот, почти никакие окна не горели. На скрип открываемой входной двери из первой комнаты выглянул охранник. где Димычу!» – сказал Петриевич. «Мы быстро, Вован! У мужика дело важное!» Проходя мимо этой комнаты, я мимоходом заглянул в нее. Одну стену занимали мониторы – передающие изображения с камер. В основном это были освещенные фонарями участки перед входом в каждый корпус. «Ну вот тебе сюда», — сказал Петриевич, подводя меня к кабинету на первом этаже, в самом конце коридора. На дверях висели две таблички «Дымов Д.В. — начальник охраны» и «Брежнев В.Л. — заместитель начальника охраны». Я посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. До момента, когда нужно впустить дядю с бандитами, оставалось шесть с половиной часов. «Думаешь, твой Димыч еще на месте?» «До да 12 засиживается часто», – успокоил Петриевич. «Я пока пойду с парнями переговорю. Приходи потом в жилой корпус, мы тебя там будем ждать. 223 первый этаж, найдешь». Он убежал. Прочисив горло, я постучал в дверь и, не дожидаясь, ответа вошел. В помещении стоял офисный стол с компьютером и три стула вдоль левой стены. В правой стене была еще одна дверь с еще одной табличкой «Дымов ДВ, начальник охраны». На полках небольшого стеллажа у четвертой стены громоздились раздутые папки и бумаги в стопках. За столом сидел тот же самый бритый мужик. У него оказались жесткие, стального цвета глаза. Он что-то делал в компьютере. При моем появлении он приподнялся, Но тут же упал обратно в кресло, откинулся на спинку, уставившись на меня. «Я же велел не шляться по территории!» – рассердился он. Срочное дело к начальнику охраны. Он пробуравил меня свирепым взглядом. «Изложите мне, а я решу, беспокоит ли Дмитрия Владимировича. Мне срочно нужно поговорить с начальником охраны», – повторил я громко, косясь на вторую дверь. «Дело очень важное и срочное, и конфиденциальное». «Чего?» «Ничего, не для чужих ушей!» – рассердился и я. «Речь идет о безопасности базы!» «Что?» – уже тише повторил он. «А ну, рассказывай!» «Только начальнику охраны!» – уперся я. «Да нету его!» – рявкнул Брежнев. «Или выкладывай, или вали, или прикажу вывести тебя!» Если бы кто и был в кабинете начальника охраны, он бы уже вышел на наше препирательство, ведущееся на повышенных тонах. Петриевич ничего не говорил про замначальника охраны. На мне-то большая ли разница, сам начальник или заместитель. Главное, чтобы имел полномочия разрешить выйти наружу. И я рассказал ему. «Предатель!» – прервал он меня один раз. «Среди моих людей?» Под конец лица Брежнева и вся голова его краснели. «Предатель!» – прохрипел он. Схватился за телефон, лежащий на столе. Бросил, схватил рацию, опять бросил. Полез в компьютер, опять взял рацию. «Черт!» Затем он пружинисто подскочил из кресла, быстро подошел ко мне чуть не вплотную, испытующе посмотрел мне глаза в глаза. «Не заливаешь?» «Зачем?» Чуть не заорал я ему в лицо. «У них мой напарник!» Брежнев отступил. «Надо сообщить Дымову!» Пробормотал он, почесывая подбородок антенной рации и искоса поглядывая на меня. После чего велел. «Ты, иди в будку, жди там. Поговорю с Дымовым, пришлю людей за тобой. По территории не шляться «Лучше, чтобы по территории шлялся я, иначе скоро тут будут шастать бандиты, а ваша охрана будет валяться с простреленной башкой», — возразил я, не трогая с места. «Так что, дадите людей?» «Поговори», — бросил он сердито. «Сказал же, пришлю». «Но сначала доложу старшему. Надо получить разрешение. Тут тебе не зона. Жди в будке!» И замолчал, дожидаясь, когда я выйду. «Непонятный тип», — подумал я, закрывая дверь кабинета. «Плевать на него. Двину отсюда к Петриевичу, в комнату. Обсудим план. Надо же выйти с базы, незаметно для Шнобеля. Значит, обычный сталкерский тоннель отпадает. Через главное идти. Смогу ли я потом найти стоянку наемников?» как далеко от излучателя главный выход. Не будет ли с глаз давить на мозг и сбивать с направления? Может, у них тут есть какое-нибудь защитное приспособление от излучения пси-арта? Первым делом спросить об этом у Петриевича наверняка что-то есть, не может не быть. Заняты этими мыслями, я открыл дверь на улицу. Снаружи меня ждали двое. Что ждали именно меня, я понял по наставленным на меня стволам mp 7 «Топай с нами!» — велел один из них. — В чем дело? — Без разговоров. Второй схватил меня за шиворот и вытащил на улицу. — Руки за спиной и вперед. Они повели меня к видневшейся впереди стене лаборатории. Я не сопротивлялся. Один и без оружия против двоих с пистолетами и пулеметами. Конечно, какие-то навыки ухода от огнестрельного оружия у меня были, но благоприятный момент оказался упущен. Охранники были незнакомые. Вели себя недружелюбно. Я бы даже выразился так. Меня явно взяли под арест. Так вот кто предатель. Брежнев. Не Дымову звонил, а сразу отдал приказ ближайшим охранникам немедленно арестовать сталкера по кличке Химик, который в этот самый момент выходит из административного корпуса. Ничего, бесы вас раздери, не подозревая. Последнее меня особенно бесило. Почему я был так уверен, что свой человек – рядовой охранник? Почему не подумал, что им мог быть кто-то из начальства? А ведь начальство всегда с гнильцой. И чем выше начальник, тем гнили больше. Я попытался представить, как там сейчас пригорошня. Наверное, хреново сидеть на месте, в то время как кто-то другой спасает его задницу. Совершенно не в духе напарника. Никита у нас деятельный и сейчас, наверное, как на иголках. Мысли о том, что дядя разделался с моим другом, не дождавшись условленного срока, Я старался не допускать. Все время, пока мы шли, я высматривал кого-нибудь знакомого. Позвать, отвлечь им охранников, может, удастся сбежать. Но к великому моему разочарованию никого не попалось вообще. База как будто вымерла. Количество светящихся окон в жилом корпусе сильно поуменьшилось. Большинство обитателей березок легли спать. «Интересно, Петриевич ждет еще меня?» Охранники подвели меня к воротам высокой бетонной стене. Один из них набрал код, и железные створки разъехались. Вход в лабораторию располагался практически напротив ворот. В свете фонаря над дверью, я разглядел длинное двухэтажное здание. Первый этаж был сильно выше второго. На дверях в здании кодового замка уже не было. Меня втолкнули внутрь. В первый момент я зажмурился от яркого света. Когда глаза попривыкли... Я обнаружил справа от себя прозрачную, но толстую стену, судя по искажению размеров находящихся за стеной предметов. Справа была обычная бетонная стена, даже не крашеная. Недлинный коридор пересекал здание лаборатории насквозь. Здесь двое недружелюбных охранников сдали меня третьему, местному. У этого был шлем. В проеме виднелось немолодое лицо с крупной челюстью. Тот молча ткнул меня стволом между лопатками. Ни слова между охранниками произнесено не было. Видимо, какие-то указания относительно меня уже поступили по рации. Но какие указания? Что они собираются делать? Наверное, просто запрут в каком-нибудь кабинете или лаборатории, а оттуда я уж как-нибудь выберусь. Когда глаза привыкли, я понял, что свет не такой уж яркий. Просто так показалось после ночной темноты. Охранник повел меня по коридору. Примерно посередине в бетонной стене открылась арка начала нового коридора, отходящего перпендикулярно от этого. Второй был длиннее. Он шел вдоль здания. По обе стороны его были железные двери. Видимо, собственно, лаборатории, где проводились эксперименты. Коридор заканчивался еще одной дверью. Можно было бы попробовать здесь избавиться от охранника, упасть, сбивая его с ног, и быстро перехватить ствол. Но еще на входе я обратил внимание что у этого оружия снято с предохранителя, так что мужик запросто может успеть выстрелить. К тому же на нем шлем. Во-первых, падение меньше оглушит его. Во-вторых, ни у кого из охраны на базе больше шлема не было. Что это значит? Скорее всего, тут опаснее, чем в других местах. Если я уроню этого парня, он перекроет мне дорогу наружу. Придется уходить через другие двери. Но что мне встретиться по дороге? «Нет, пожалуй, подожду, когда меня оставят в лаборатории. Оттуда выбраться будет легче». Напротив входа во второй коридор в стеклянной стене была дверь из того же прозрачного толстого стекла, усиленная внутри решеткой. За ней стоял еще один охранник в усиленном бронежилете, закрывавшим не только грудь и спину, но и пах и горло. В моей груди зародилось сомнение. «Может, надо было...» Охранники лаборатории переговорили через коммуникатор – И тот, что был внутри, отпер дверь. Меня втолкнули внутрь. Первый охранник вошел следом. Сомнение быстро перерастало в нехорошее подозрение. Мы стояли в коридоре, разделяющем пространство за стеклом надвое. Так вот, что это были за ачейки, которые я разглядел от входа. С обеих сторон коридора располагались камеры. Современные, из какого-то явно бронированного стекла, с прозрачными дверями, прилегающими плотно практически герметично закупоривающими внутреннее пространство. Двери были понтовые, с закругленными углами, возле ручки у каждой большая панель с экраном и клавиатурой. Под потолком коридора проходила широкая труба вентиляции. От нее к каждой камере отводился свой отросток. И там, где вентиляционная труба входила в камеру, над дверью, была врезана коробка. Неужели автономная подача воздуха? На каждой коробке мигал красный или зеленый диод. Вот это у них круто все тут оборудовано. Для чего это все? «Сталкер!» – удивился второй охранник помоложе. Он тоже был в шлеме, на бедрах и плечах висела дополнительная защита. «Чего вдруг?» «А я знаю!» – уныло откликнулся первый. «Эй, ты как сюда попал?» – обратился второй ко мне. «А я знаю!» – с горячью отозвался я. Вдруг стало ясно, что упущен тот единственный момент, когда я мог вырваться отсюда. Теперь, когда выход, и меня разделяла эта стена, и еще одна дверь, охранников теперь двое, надо же было так проколоться. Видимо, благодаря современному оборудованию камер запах зверинца почти не ощущался. Поэтому, входя, я не обратил внимания на обитателей камер. Но тут охранники стали подталкивать меня дальше по коридору, и за толстенными дверями по левую сторону возникло движение. Я дернулся, резко развернулся, вскидывая руки. И получил прикладом по затылку от второго, а в спину уткнулась дуло МП первого. Я мгновенно вспотел. От толчка в ствол мог и выстрелить. «Поаккуратней!» – прошепил я. Ударили меня не сильно, но башка гудела. «Не дергайся!» – предупредил первый а в камере, которую мы проходили, бесновался крупный пёс. Мощное тело раз за разом бросалось на дверь и, ударившись о преграду, сползало на пол. Что-то с мутантом было не так, но толстое стекло, искажающее очертания не позволяло разглядеть, что именно. Пока первый охранник держал меня на мушке, второй возился с управлением одной из камер. Нет, с двумя я точно не справлюсь. «Послушайте, парни...» Меня взяли по ошибке, быстро заговорил я. Я химик, меня тут знают. Принес арты, уже не первый раз. На базу собираются напасть бандиты, у них мой напарник. Если вы меня посадите, бандиты придут ночью и вырежут всех. Среди охранников предатель. «Шагай!» – перекрикнул первый. «Все вы на выдумке, гораздо!» Уже тише прибавил он. Я медленно повернулся к нему, стоя в открывшихся дверях ячейки. «Правду говорю. Слушай, не знаю, как тебя зовут. Если не помешаю им, они убьют моего друга и вас, и вообще всех. Если я не...» Молодое лицо первого охранника покраснело. «А ну, поговори!» Черная дула смотрела мне в грудь. «Давай внутрь!» «Сейчас или никогда?» Пока второй устанавливал что-то, щелкая клавишами Я перенес вес на одну ногу, другую незаметно сгибая в колени, чтобы броситься на первого и, поднырнув под ствол, повалить его, обхватив за пояс, если успею завладеть оружием, но я не успел. Недооценил противника. Мужик попался внимательный и с хорошей реакцией. А может, он ничего не заметил и так собирался это сделать. Неожиданно выбросил вверх и вперед ногу и ударом в грудь толкнул меня в камеру». Я влетел в ячейку спиной, удар на секунду выбил из меня дух Дверь захлопнулась, сверху замигали какие-то датчики вскочив я бросился плечом на дверь, заколотил по ней кулаками Осталось всего шесть часов до оговоренного времени А я заперт в суперсовременной клетке для мутантов без оружия и надежды выбраться